Приложение. По QR-кодам в PDF-файле вы можете бесплатно прослушать аудиосеансы гипноза, которые позволят вам трансформировать выявленные в процессе работы с книгой, ограничивающие убеждения о себе, и заменить их на ресурсные. Гипноз – это безопасный, научно доказанный, эффективный метод психотерапии который успешно применяется во всем мире. Методология применения сеансов гипноза в домашних условиях является моей авторской разработкой. Это результат многолетней работы в данной области. В них собрано все самое лучшее, что на сегодняшний день есть в современном гипнозе. Терапевтический эффект достигается благодаря активизации ресурсов вашего подсознания. Просто слушайте аудиосеанс в любое удобное время и в привычной для вас обстановке. Аудиосеанс гипноза. Отпусти прошлое. Этот сеанс позволит проработать болезненные воспоминания из прошлого таким образом, что ваша эмоциональная реакция на них станет нейтральной. Для начала выпишите одну или несколько травматичных ситуаций, которые повлияли на вашу самооценку. Именно с этими воспоминаниями ваше подсознание будет работать во время сеанса. Принцип визуально кинестетической диссоциации позволит не просто отстраниться от негативных воспоминаний, но и переосмыслить отношения к неприятным событиям прошлого, которые можно отпустить, забыть, сделать нейтральными. Измененные негативные воспоминания будут перекодированы подсознанием и станут восприниматься вами как ресурс. Аудиосеанс гипноза Любовь к себе. Глубинный посыл к бессознательному Я принимаю новый образ себя. Аудиосеанс позволяет расстаться со своими старыми убеждениями и принять новую себя, повысить собственную значимость, убрать страхи. Вам станет легче отстаивать собственные интересы, проявлять инициативу, просить. Вы начнете более адекватно себя оценивать, лучше к себе относиться. Примите такой, какая вы есть. Как правильно слушать аудиуссянса? Для прослушивания аудиосеансов используйте наушники. Прослушивание через наушники позволяет в полной мере ощутить бинауральные и стереоэффекты, заложенные в аудиозапись. Особых требований к месту прослушивания нет. Желательно, чтобы вы устроились поудобнее, как можно комфортнее, и ваше тело находилось в спокойном состоянии. Можно слушать лежа или сидя. Вы можете представлять то, о чем я говорю в сеансе, что будет очень хорошо. Или даже уснуть, как вам покажется. На самом деле погрузитесь в более глубокий транс. Это все равно будет полезно, так как воздействие на подсознание при этом сохраняется. Сеансы можно слушать в любое время суток. Один день, один аудиосеанс. Так лучше усваиваются установки. Но это не значит, что записи только для одноразового прослушивания. Пока бессознательное выжимает из этих сеансов что-то полезное и нужное, и вам хочется их включать, включайте. В зависимости от гипноза не возникает. Вы сами почувствуете, когда сеансы уже не понадобятся. Нельзя слушать аудиосеансы, когда вы управляете автотранспортом или выполняете работу, требующую концентрации внимания. Информация не должна идти фоном во время выполнения каких-либо дел. Желаю вам приятного исцеления.